Глава 56. В Британской Колумбии живёт много англичан. Когда я получил пост шеф-дирижёра, в Ванкуверской газете вышло с заголовком Английское влияние сохраняется. Ванкувер удивительно красивый. В нём множество небоскрёбов, но они построены как будто только из одного стекла, с такой элегантностью, что не давят, и в них отражается небо и океан. Оркестр был отличный. Правда находился в ужасающем финансовом положении, миллионные долги, у музыкантов очень напряжённые отношения с администрацией. По требованию профсоюза сезон открылся много позже, чем должен был. Множество талантливых людей, особенно духовики, играли очень хорошо и с энтузиазмом. Мы сошлись, подружились. До сих пор мне оркестранты оттуда присылают рождественские открытки. Проблемы оказались неожиданными. Канадцы милейшие люди, но Появился у меня там друг, бывший немецкий фронтовик, который побывал в русском плену. Ханс его звали. Он был очень хорошего мнения о русских, потому что они относились к нему не как к врагу, а как к несчастному человеку, который вечно ходит голодный и которому надо помочь. А он был врач и немножко лечил их как фельдшер, и люди подкармливали его, то яйца принесут, тот врагу, то в дорогу, то ещё что-нибудь. Он никогда этого не забыл. А ещё у него осталось впечатление, что русские очень культурные люди. И вот Ханс мне однажды говорит: "Рудольф, du bist hier gekommen, mein Destens zweihundert Jahre zu frühs. Ты приехал сюда лет на 200 раньше, чем следовало, потому что культуры здесь нет никакой". История, которую он рассказал, поразила меня. Оказывается, в годы войны с Ванкуверским оркестром работал Клемперер. Когда в 30-е годы ему как еврею пришлось эмигрировать из Германии, он оказался здесь. И очень скоро его выгнали. Почему же? Потому что он играл слишком много Бетховена, Баха, Брамса и Шуберта, а не американскую музыку. Его выгнали, гигантского музыканта, дирижёра. Какой позор перед всем человечеством. Когда я рассказал эту историю президенту тамошнего симфонического общества, был такой очень богатый человек, аккаунтант, это люди, которые считают налоги. Он говорит: "Уволили?" Я говорю: "Да". "Скажите, пожалуйста, ну и что он делает теперь?" Президент симфонического общества, не общества любителей кленового сиропа. Я пробормотал: "Надеюсь, он на небесах". Поехали мы с оркестром на гастроли по этой самой Британской Колумбии, по маленьким городкам. Какие это места, боже, какие-то райские места. Какие озёра, какие горы, какие леса. Играли шестую симфонию Чайковского. После предпоследней части, блестящего бравурного скерца, раздались бурные аплодисменты. А когда закончился концерт, в артистическую пришла председательница местного филармонического общества В каждом таком городке есть собственный оркестр. Прекрасный концерт. Вы извините нас за аплодисменты после Чайковского. Мы решили, что концерт окончен, но ваш анкор был восхитительный. То есть она думала, что последняя часть симфонии это был какой-то номер на бис. Тем не менее, мои менеджеры продолжали считать, что всё это очень перспективно, присылали туда своих солистов. С Менухиным мы играли Бетховена, ещё кто-то приезжал. Мы с Леной жили между Канадой, Англией и Рамлинсбургом». Из письма Баршая Лакшину, 1985 год. «Дорогой Шура, спасибо за ваш звонок. Вы меня очень обрадовали. В конце бурлески Девятой симфонии Малера, кроме двух флейт, октавы и выше, мне кажется, можно добавить ми-диезный кларнет, а то и все кларнеты». Только что мы вернулись из длинной поездки. Были в Канаде и Скандинавии. Это расстояние звучит страшно, но если посмотрите на глобус, то для самолёта это не так далеко. В Ванкувере очень хороший оркестр, тот самый, который играл восьмую Шостаковича. Они очень охотно работают. Как я вам говорил, мне приходится теперь играть много английской музыки. Следующий концерт в Англии. Делиус, Элгар, Холст, Планеты. Всё это вещь очень трудная, и трудности, к сожалению, не всегда оправданы. Но англичане безумно любят эту музыку. Вообще надо сказать, что в музыке они всеядны, в еде тоже. Что мне в них симпатично, это то, что они равнодушны к удобствам. Англичанин часто безразлично, что есть на обед, зато он готов поехать в Лондон за 100 миль посмотреть интересную пьесу. Вы пришли бы в ужас от их кофе. Существует шутка: почему англичане пьют так много чая? А вы пробовали их кофе? Днём они довольствуются сэндвичами, и вечером едят совершенно безвкусный ужин, приговаривая при этом delicious. Полная противоположность швейцарцам. Эти страшные обыватели. В половине 12 у всего населения начинает выделяться слюна. Оркестранты нервно поглядывают на часы. Репетиция до 12.00. Конторы, банки, магазины потихоньку сворачивают работу, и с 12 часов дня вся страна мчится обедать. Кто домой, неважно, если это 15-20 километров от города, кто в излюбленный ресторан. В это время проехать по швейцарским дорогам трудно, ибо у каждого своя машина, а то и две. И вообще, все, что касается здоровья, отдыха, уважается в первую очередь. всякие фитнес, паркур, плавательные бассейны, минеральные купальни очень популярны. Ну а культура, а культура потом. Ну, в общем, это хорошее место, чтобы учить партитуры. Мы будем дома до 8 июня, потом опять поедем в Ванкувер. Очень нам там нравится. Как поживает ваш внук? У нас недавно родилась внучка у Володи. Мы ещё её не видели. Желаем вам всего доброго. Ваш Рудик.